Глава 21 За высоким окном шел снег, Метель закружила древнюю столицу. С грудня до зимобора. На английском это «from November to March». Вот все четыре, а то и пять месяцев, Дворники, сипло матерясь Бегают с большими лопатами. Солдаты и курсанты, угрюмо сжав зубы, Тянут службу. А он, князь Москвы, прогрессивнейший из-за тавизма в Гордарике, сидит в теплом кабинете и смотрит в окно. Ровесник века, князь видел неуклюжие полеты первых дерзновенных авиаторов и тогда еще точно знал, что люди из аэропланов сделают оружие. И оружие это станет мощнейшим. Глупое слово «самолет». Но как-то прижилось. Что поделать, человеческий гений придумывает не одно хорошее. Было ему всего девять лет, звали его Вений, иногда добавляя Княжич. Был он прогрессивным мальчиком и живо интересовался техникой, но нечто в душе его улыбалось, наблюдая полет птиц. Все-таки нелеп человек в своих попытках подражать Творцу. И мудрые наставники тогда говорили княжичу. «Опять считаешь галок на уроке, ленивый чертенок? ужас скажу князю». Никто не может понять великого правителя даже в столь юном возрасте. И теперь его наставники, став старыми пердунами, пишут мемуары, как они наделили его мудростью. А он в эту секунду смотрит в окно... и думает себе всякую ересь. Князь Москвы недавно отметил свое сорокалетие, но, несмотря на свой строгий вид и особенно титул, оставался обычным, в принципе, пацаном. Среднего роста, синеглазый, с русой бородкой. Сделая он лицо попроще, да переодень в простую одежду, никто и внимания не обратит». И, как всякому нормальному пацану, ему просто требовалось насмотреться в окно, размышляя всякую чушь жизни, прежде чем он сотворит обычную, положенную ему позванию и титулу, гадость. Вот отметил князь свое сорокалетие с званию и округлости даты помпой. Устроил для приближенных бояр и магов пир, Пришли поздравить представители всех конфессий и удостоили даже некоторые князья и короли, кому нечего было делать. И в гордуме устроили торжественные заседания. Но не было боярина Большого ни на Перу, ни в Думе. В Думу ему еще рано по малолетству, пускай вначале гражданские права выслужит. А на пир князь просто не позвал. — Забыл парнишку? — Не, теперь-то Вениамин припоминает поданное кем-то из секретарей его прошение и свои легкомысленные слова. — Семнадцать ему жениться? — Ой, да пусть женьца только ведет себя хорошо. Тогда ему показалось, что он сказал что-то остроумное. Сам захихикал и окружение угодливо подхватило. Теперь же, когда князь на первых страницах дела боярина Большого» прочитал официальный свой ответ, ему захотелось грязно ругаться. Этот Артемка, оказывается, побеседовал с иностранным журналистом. Текст прилагался. И князь, наверное, позже всех в Европе ознакомился с его интервью. «Вообще секретарей понять можно». За московским князем еще не водилось, но другие князья, если им такое вовремя не доложили, могут и пристрелить, а печенеги вообще на кол сажают или только вешают, как татары. В принципе, это детали. Главное, что боярин Большов перестал тогда интересовать князя, и этим многие воспользовались». Секретари не стали его утомлять лишней, как им казалось, информацией, и четверо магов попробовали срубить немного капусты. Да еще был самый первый, но он пострадал с принципом. Впрочем, все пятеро были не очень важны князю. И Вениамин просто по-человечески почувствовал себя сволочью. Дима, отец тёмы был его одноклассником – и считался когда-то его другом. Они вместе насмехались над древней Гордарикой и гордились своим европейством. Димка еще в двадцатых годах вошел в тот безнадежный совет. Став боярином, он пришел к князю и обещал плоды проекта только ему. Они вдвоем грезили о великом будущем. Эскадрильи тяжелых бомбовозов князя вооружат новыми атомными бомбами — и Гордарика, наконец, обретет цивилизованные формы. Дима верил прогрессивному князю. Все древности будут просто забыты. Гордарика, обладая таким оружием, договорится с Европой и процветет под властью князя, ставшего царем. А для себя Большов-старший попросил только князя не гневаться — когда он по-боярски в гордуме станет увещевать непонятливых. Князь и не гневался целых двенадцать раз. Шестеро сами Диму вызвали. Москва вложилась в проект Димы, и князь ждал результата. И вот он погиб. Все, включая князя, напряглись поначалу. Пытались понять, что будет дальше. А дальше стало известно, что выжил юный Артём, и больше ничего не происходило. В гордуме сначала робко попросили у того совета отчета. Они попытались сослаться на секретность, на князя. Но что он мог сделать? Князь не смел кому-то показать даже осведомленность, не то что заинтересованность. Московский князь сделал вид, что его это не касается, И в гордуме уже открыты потребовали объяснить, какого овоща Москва вбухала в тот совет столько денег. Возмущенным деятелям кто-то прикрыл рот секретностью. Москва урезала участие, но средствам не дали пропасть. В совет влезли Рязань, Новгород, каёв и многие поменьше. Димы же не стало. Вот погиб он... И князь Москвы сразу выбросил из головы и проект, и Диму, и его сынишку. Князя понять можно, слишком у него плотный график. Москва остается непризнанным центром Гордарики и прилагает немалые усилия, чтобы выигрывать у других княжеств в конкуренции за людей, за финансы, за производство и за инфраструктуру. А что до проекта, ну, не будет он там единственным. Зато станет одним из первых. Без крязь Москвы все равно не обойтись. Он продолжает совершенствовать и увеличивать свою дружину. Свои самые быстрые, самые дальние, самые высотные бомбовозы в мире. Надо же кому-то будет доставить полезную нагрузку. Вот его машины поднимают до пяти тонн. но все-таки Вениамин был нормальным человеком. Грустно вздохнув и чувствуя себя последней скотиной, он продолжил листать дело боярина Большого. Вот, собственно, с чего его секретари задёргались. Газетка «Московский еженедельник» рискнула опубликовать пространный разговор с Артёмом Большовым. Судя по приложенной справке газета вся в долгах и стремительно желтела. Можно не сомневаться, что Большов купил ее долги, и это в чистом виде его заявление. В статье снова описывается первая дуэль, когда Тему назвали попаданцем. Упреждая вопрос журналиста, он никому не советовал даже спрашивать его об этом. Но бог с тем идиотом, не могут у Тему быть некие фобии. Лениамин глубоко вздохнул, перевернул лист и подавился воздухом. Все дело оказывается в интервью англичанину. В нем Артем сказал, что не сомневается в нападении Европы на Гордарику и готов убивать на войне европейцев. Так это интервью стало причиной вызовов. Кому-то не нравится его заявление. Ежу же ясно, что кто-то — сам князь Москвы. Вениамин отвлекся на потолок, стараясь дышать ровно. Ну, как его еще понимать? Но о тех четырех дуэлях князь ни сном, ни духом. А из слов артёма выходит, что действовали они с сведомо князя Москвы. Главное, что пацан сам в это верит». Князь отдышался и вернулся к чтению. Так, ага. Первый из Рязани просто понадеялся на то, что Тёма ещё мальчишка, а три следующие были весьма продвинутыми в магии москвичами. Князь разрешил Тёме жениться, когда у кого-то закончились такие специалисты, и вызовы прекратились. Вениамину чуть не до слез стало себя жаль. Да будь только у него такие специалисты. Был один Дима, но погиб. Теперь за него артёмка И думает гаденыш, а вместе с ним читатели этой газетки, что главный злодей и миролюбец – князь Москвы. Дальше журналист допытывается у боярина Большого, чем ему так не нравится мир с Европой. Оказывается, мир боярину очень нравится, просто он считает, что Европа при любых раскладках кинется на Гордарику. Вопрос не в режимах Европы и в способности властей Гордарики с ними договариваться, а в том, что ни одному оленю еще не удалось договориться с волчьей стаей. Такова просто европейская природа. Пока мы их не выжили, как более сильные хищники, пока они тупо живы, европейцы при любых режимах чувствуют себя волками, а всех других, включая Гордарику, мясом. Лично он, боярин Большов, Европа бы уничтожил чистый из санитарных соображений. Но для этого Гордарике нужно другое устройство, иной взгляд на мир. Для русских даже волки — твари божьи, и пусть себе живут, пока не лезут из лесу, куда не надо. Приходится артёму учитывать натуру гордарики и, не призывая к невозможному, готовиться к неизбежному — к нападению Европы. Он открыто это сказал европейцам, что заставит кого-то из них задуматься и хоть на день отстрочит начало неизбежной войны. Боярин открыто заявляет свою позицию и предлагает всем миролюбцам высказать свою ему в лицо шпагой или пистолетом. Так его воспитали, что судьба Гордарики ему превыше жизни. Он, может, счастлив будет оказаться неправым, но когда неизбежное станет явью, что скажут миролюбцы гражданским – Кого европейцы будут насиловать и убивать? Что опять что-то не учли и где-то ошиблись? Кому помогут их слова? Вот Артем не просто болтает всякое. Он все силы направил на подготовку к нападению. Сам боярин теперь кадет московского корпуса. И дружина его наполняется людьми и техникой за его же деньги. Далее журналист переключился на детали. Дружина принимает все больше бойцов с опытом, наполняется техникой. Пока часть в процессе роста, однако боярин давно превысил приличные 10%. И дружина с обычного полка приближается к дивизии. Князю не интересно техника сухопутной части, он рассеянно пролистал до интересного. Ага, выводы по статье. Фиг бы с ней. Мало ли что где-то напечатано. Сама статья ерунда, важен результат. Люди, оказывается, прочитали перепечатку интервью большого англичанину и надеялись, что будет продолжение в отечественной прессе. И вот дождались. Редакцию завалили отзывами. Почтовый совет даже предложил редакции для срочного вывоза их корреспонденции из Восточного царства заказать за свой счет дополнительные борта, чтобы письма не ехали месяц по железной дороге. И что вы думаете? Редакция оплатила рейсы целых трех дополнительных транспортных самолетов. Читатели же не только высказывали поддержку Артему и давали советы. Они слали купюры, И спрашивали реквизиты, по которым присылать помощь. Газетка весьма хитрая, выходит по четвергам. Вот на другой неделе редакция заявила о создании общественного движения из себя любимой и множество трудовых коллективов. У движения в Банке Москвы открыт счет. И чтобы там все было честно, подключилась православная церковь. Вениамин снова возрился на потолок, барабаня пальцами. Епархия. на это серьезно. Монахи не позволят ободрать людей и разбежаться, свалив все на тему. Князь вернулся к делу и на другой странице обнаружил официальное сообщение епархии. Они во всем уповают на Бога и молятся, дабы не было войны. но дело Артема считают благим и богоугодным. Сами вносят лепту малую, благословляют паству свою на помощь движению и поручают монахам своим со всей кротостью в движении войти. То есть священники не дали словам Темы тихо заглохнуть, и газетка эта залезла на топ изданий. Вот статья о посещении дружины представителями движения, передача подарков в виде теплых носков и варежек своей вязки от теток, писем с рисунками бойцам от детворы и походных печек от их папаш. Фот майора Бирюкова, командира дружины боярина, и его заявление, что он очень рад такому общественному вниманию. Его бойцы и командиры свободно поделятся с общественниками чаяниями и проблемами. Он считает это прогрессивным и надеется, что другие дружины поддержат добрые начинания. Вот, пожалуйста, на страницах газетки отклики других бояр из разных княжеств. Двое даже из Москвы. Они тоже разделяют воззрение боярина Большого – и считают 10% превышения просто плевком. Эти бояре готовы усилить дружины вдвое и просят через общественность поделиться опытом. И рядом с этой милотой статьи бояра Некатерины Большовой о войне, которую не заметили. Вениамин обнаружил на этих листочках сведения, которые никак не засекретили, но крайне нежелательные к распространению. Как вопреки всему, княжество, московское тоже, тайно направили восточному царству войска, чем занимался напрочь мирный совет общей обороны, и как японцы с марионетками умылись кровью. Но ведь героев страна должна знать. Фото героев прилагается. И о проблемах войск должны знать в дружинах. А напрочь мирный совет общей обороны... Будто не понимает, о чем речь. одно это мерзавку нужно четвертовать. Эту газетку уже цитируют в Европе. Особенно ее статьи. И перепечатывают фото горящих танков и самолетов. Правда, Катенька-боярыня, ей приходится улыбаться, пока рядом Артемка. А потом Тема крестился. И своей обвенчался. Князь в легком ступоре принялся за справку. Зачем оно понадобилось боярину? И Вениамин весело рассмеялся. Паршивцы просто привязали к себе православные, чтобы из других конфессий к нему не лезли. В православный фонд некоторые маги и даже бояре отдают земли пожизненно и отказываются в пользу Артема от ренты, за что тот дает им деньги. А если маги и бояре московские, без затей продают ему земли. Откуда у него деньги? Снова никаких тайн. Эти фунты открыто дают взаймы священникам англичане, под земли, которыми епархия типа не владеет, а Тёма может продать только Москве или её боярам и магам. Но все верят епархии, даже британцы – а фунты все равно так в Европе и остаются. Новые их владельцы, используя британские и американские прокладки за долю малую, вкладываются в Европу под ее сумасшедшие проценты. Ох, слишком много магов и бояр переводят активы в Европу. Они согласны с Тёмой, только немного наоборот. Ставят на противника гордарики. Кстати, деньги не столько британские, но американские толстосумы как бы не в курсе. Но не суть, что имеем в результате, а раскручивается финансовая афера типа пирамида, которая завязана на теме лично и вере в обязательное нападение Европы. Сам князь его не исключает, хотя и не считает неизбежным, Но Артем же собой олицетворяет именно веру в неизбежность нападения. Поддержать его? Вот после всего, что он наговорил. Хотя его слова — просто слова. Они ничего не стоят. Готов Вениамин поставить на Артёма, Войти в его дело? Однозначно Нет. Князь считает, что он и ему подобные могут вести с Европой переговоры сколь угодно долго. Они же все цивилизованные. Пусть это происходит целую вечность. Лучше ведь говорить, чем воевать. Заявление Артема сильно осложняет переговорную позицию с европейцами. Как говорить, что мы им верим? Как крутить им мозги? Как корчить из себя оленей? Если волк прямо в морду назвать волком, он тут же и атакует. Нет, поддерживать Артёма нельзя. Пусть его мнение остается частным. И европейцам ткнем. Видите, до чего вы довели наше общество? Натурально до истерики. Но пока ничего другого не остается. Артёму просто так рот не заткнешь. Он все-таки московский боярин. Эх, жаль, что нет у Вениамина специалистов. Был Дима. Ладно, Тёмку следует признать экстраординарным случаем, и меры к нему требуются не рядовые. Любая московская газетка должна помещать официальное обращение князя и гордумы, а также обязанным публиковать частное мнение князя в одной статье, не более чем на один разворот. Правда, Венес только и не напишет. И, если честно, он и не собирался писать сам. Князь просто накидал распоряжение секретарям написать от его имени статью и перед публикацией обязательно принести ее для правки. Тезисы статьи. Нападение Европы на Гордарику властями не исключается, потому с европейцами идут переговоры. Позиция Артема Большого сильно переговоры осложняет. Сам князь не может вызвать кого-то на дуэль, Однако Вениамин с удовольствием сделал бы для Тёмы исключение. В любом случае, князь Москвы Вениамин будет считать другом всякого, кто пришит большого на дуэли. Вениамин убрал ручку в подставку и, нажимая кнопку на селекторе, дабы вызвать секретаря, успел подумать, что это даже хорошо. что немногие знают, каково быть его другом. Кате не надоело одолевать советы от моего имени, правда, на другие уже темы. И действительно, почему бы не обнародовать статистику по некоторым вопросам? Сами засекретили, вот пусть теперь с Катей мучаются, а мне ее визит лишь за радость. Подписывал я бумаги «Где галочка?» и слушал ее, что сегодня Рождество, 25-е хмуренье, а вчера был сочельник. Так она с Авдеем, мухамедом Клавой и Надей стояли в сеночную в соборе Василия Блаженного с 11 почти до 2. Такая лепота и благость. Очень жаль, что я не видел. Я подписал последнюю бумажку и полностью с ней согласился. И не соврал ведь. Действительно бы посмотрел, но как-нибудь дистанционно. С наступлением эпохи интернета обращайтесь с записями». Она все-таки почувствовала какую-то недосказанность и нахмурилась. Мага ее уровня трудно обмануть. «Вот хмурую Катю я расцеловал в обе щеки, и, сердитая она, прихватив документы, вышла из ректората». Я тоже покинул помещение, и упругим кадетским шагом, направляясь в столовку доедать второе и допивать компот, думал, что удачно я крестился. Церковь освобождает воинов и приравненных к ним кадетов от постов и соблюдения праздников. Только дома пришлось выделить комнату под молитвы и купить иконы, чтобы не таскаться по воскресеньям в храм, хотя и без меня сходит». Не нравится ей, что я слишком отрешенный и крещусь редко. А когда спрашивается креститься, «Если вход в транс у меня десять минут, да в трансе сорок, и еще на выход десять минут отдай и не греши». Вот и крещусь до и после, то есть через час. Зато перед сном не стою на коленях, но Катя все равно чем-то недовольна. Наверное, догадывается, как я молюсь. На нее прямо не угодишь. «Молюсь же!» Чем транс принципиально отличается от молитвы? И с крестным знаменем оно точно легче переносится. Я пришел в столовку, сел за свое место и, приступив к остаткам остывшего второго, грустно вздохнул. Каково еще в походе мне будет? Нелегко на свете быть воином-рысью. Ну, я в бою уже впадаю в тотемный транс. Теперь все, воин-рысь. Петю и Степу можно только пожалеть. Но они же сами того и добивались. Тем более недовольства на их хрыхих мордах я не заметил. Тяжелее все мое крещение далось Авдею и Мухаммеду. Они прям как больные меня упрашивали, чтоб я не крестился. Им же придется креститься со мной или обоим возвращаться в дружину, чего мы все вместе сильно не желали. Я на них буквально наехал. В чем же дело? Клава и Надя ведь только поморщились немного, но выразили готовность следовать за боярней. Так эти двое оригиналов признались, что все упирается в высповедь. Магу никто в глаза соврать не может, а отвечать на прямые вопросы священника они не станут. Быстрее вскроют себе животы. Я тогда почесал в затылке. Причина мне показалась важной. Поехали мы в обитель к наставнику, Назначили уже крепкого мужика с цепкими карими глазами и истребинным профилем. Он нас почти сразу принял, и я изложил проблему. И от себя добавил, что крещение мы примем только вместе. Или вообще не примем, все отменяется. Отец Никодим, так звали наставника, нахмурился и сказал, что таинства не принимаются частично или понарошку. Крещение принимается полностью, к нему нельзя принудить. Но и исповедь тоже добровольная. Грехи каждого лишь его ноша. Если кто не желает от каких-то освободиться, его выбор. Готовы ли авдеи и Мухаммед ответить или не ответить лишь на те вопросы, что прежде прочтут на бумаге? Они дружно ответили «Готовы, отче». И Мухаммед добавил «Еще я хочу оставить имя». Так назвал меня отец в честь друга, которому обязан был жизнью. Тонкие губы отца Никодима тронула улыбка, и он молвил. «Мухаммед — вполне библейское имя. Носи его с честью, сын мой. Ваши затруднения разрешены. Более не задерживаю». «Крестились мои охранники. Теперь ходят за Катей по храмам и соблюдают посты». Аж Мелани вздыхают горестно. Ужас прост, что они иной раз едят. Хоть из корпуса не вылезай, но просить себе готовить отдельно — просто свинство. Я допил компот и решительно пошел учиться дальше. Катя приезжала еще только в пятницу, а так наша учеба ничем от обычной не отличалась. Это в Европе Новый год, а у нас просто окончание семестра. Построили нас в субботу после занятий на плацу в форменных шинелях и шапках с кокардами. Зачитали наши оценки за первые полгода. Все отличники и большинство потопали КПП. А десяток тоже отличников угрюмо продолжили обучение в корпусе. Я, конечно же, выходной пропустить никак не мог. Поэтому из КПП бодренько проследовал к своей «Волге», что работала на холостом ходу. Ее усиливать и бронировать мне пока не хотелось. Дорого и неизвестно еще, как к тому отнесутся Авдей и Мухаммед. Проехали через зимнюю Москву без приключений, хотя столько техники на улицах не заметил. В другом мире и зимы мягче, но снега ведь выпало даже больше. Магией какой-то, что ли, убирают. открыл Миланья, Катя еще не было дома». Авдей и Мухаммед, чего то странно улыбаясь, сразу провели меня в гостиную. Я даже напрягся. Кто там еще? Ёлки-палки, то есть просто наряженная ёлка, украсили несчастное растение своими руками клеенными шарами, гирляндами, какими-то пирамидами и, само собой, конфетами, а сверху вместо звезды приладили подобие сосульки. Тут я должен умилиться и что-нибудь воскликнуть. «Ай да, Катя!» — воскликнул я искренне. «Все клеили!» — справедливости ради добавила милания, имея в виду украшение. А я вообще-то восклицал исключительно о Кате. Она же и впрямь чудесная. Что же до ёлки? Ну, в прошлом году её ещё не было. Катя, видимо, тогда ёлку сочла преждевременной. У тёмы ёлок раньше не водилось, а я просто не хочу вспоминать ту жизнь. Кажется, я к ежегодному спиливанию елей относился равнодушно. Для приличия пару минут полюбовавшись на лесную красавицу, я прошёл в кабинет. На столе меня поджидал отчёт за неделю. Катией годовой отчёт перенесла бы на хмурень. Да такая бедняжки досталась дикая страна. Тут конец года в вересне, и вся отчетность под это заточена. Но у меня цепкая молодая память. Помню все цифры по каждой неделе и спокойно складываю и сравниваю год к году. Ничего в этом удивительного нет, особенно с магией. Тем более, что и сравнивать нечего, все только начинается. Как и обещал Серёжа, вошёл я в его православный фонд со своими землями, и почти сразу под них англичане дали кредиты. Какие они англичане, Серёжа и сам не знает, но и не отрицает возможности, что первые деньги выделила епархия, чтоб я не съехал уже. Финансы я направил на перевооружение и содержание дружины. Да с этим здорово общественность помогает. Вот я умную голову ломал, с чем подкатить к ректору и преподавателям, чтобы поделились они, что им выпускники пишут. Ректор, преподаватели и выпускники сами вошли в общественность, кто открыто, кто через тех же бывших кадетов, и всех уже достали наболевшим. Зато за каждой копейкой надзор, общественное ведь, и дело не ограничивается копейками». Люди покрывают до трети всех расходов. Но я все равно при случае продаю доходные дома. Неизбежно ведь питейные заведения и гастрономы закроют, а на всех свободных квадратах разместят эвакуированных и госпиталя. Вот такая я скотина, что не хочу на этом терять. У себя дома для своих устрою госпиталь на камеры. И отстаньте от рыси, чтоб не загрыз. Блин... Дёргает меня ещё та мораль. Смешно и грустно. Местные-то бояре не подумают осуждать, Только позавидуют прозорливости. Как представлю Катю с подружками В одеянии милосердных сестёр, Смех разбирает. А ведь никто её заставлять не станет. Только от родов отойдёт, Сама и наденет. Малышка моя родится в июне. Местным магам-врачам можно верить. Точно девочка. В общем, нечего тут корчить из себя. Я же не только для себя стараюсь. Взять мою полуправдниковую аферу. Снабдили уже рациями мою дружину. Завалили просто. На той же элементной базе сделали автоматическое управление пулемётами. Можно спокойно выпрыгивать из люков. Экипаж без их поддержки не останется. И тут только начать. Фиг потом остановишься. А гранатомёты? Вот не вру. Выпускники придумали автоматизировать и в том числе оснастить танки. Я сам сначала не понял, чего это прочитал. А когда дошло, натурально пророс в кресло. На самом же деле, так далеко в будущее не заглядывал. В настоящем бы разобраться. А он без меня заглянули. И пулеметы не от фонаря во множественном числе. Сделали автоматизацию для зенитных пулеметов. Обзор через оптику танков. А оптику прикупили у немцев. Они за её счёт много кровушки у нас попили в том мире. Теперь у меня новая афёра. Оптическая. Все зенитные броневики на первой реконструкции. Оптика и автоматика плюс защита от крупных пуль и осколков близких взрывов бомб до тысячи килограммов. Что в результате? Уничтожить можно лишь прямым прицельным попаданием. Вот и цельтесь, гады, под огнем 37 миллиметровых спарок. Так рациями дружину завалили, подумали, куда их еще воткнуть, а тут харьковчане танки поставляют. Новые машины пока сами им нужны, но старые ведь после капитального ремонта и в новой комплектации. Чуть с руками не оторвали бояре по своим пехотным дружинам вдвое дороже». То есть мои аферы уже приносят доход, который будет только нарастать. Элементарно, харьковчане еще долго смогут поставлять танки лишь нам, а на них в нашей комплектации уже очередь. Хотя и задираем мы ценник безбожно. А пока клепали старые рации, докопировали иностранные детали, налаживали выпуск, снова исследовали, что получилось. Вот за это время составлялись другие, более подходящие схемы, И придумывалась под них своя уже элементная база. Мои полупроводники еще всю дружину будут содержать и сверху останется. С новым годом прикричали девоки хором, входя в кабинет. Никак у меня нади и клаве не получается сказать, что оставались снаружи, всё как-то наглости не наберусь. С Новым годом сказал я, подняв усталые глаза на них и закрыв папку. Поднялся из кресла, подошел к Кате, долго смотрел в ее смеющиеся глазки и не выдержал все-таки. Обнял и подцеловал. Дальше пропущу. Это я много раз уже описывал. Только встреча Нового года с Катей в постели. Но за этим вообще в другое место. Итак повезли меня первого студня в корпус сразу на двух «Волгах». Все, даже Миланья. У КПП я их обнял, особенно Катю, ведь просились мы надолго. Вместо политинформации мы всем курсом, но строго по желанию, взяли тяжелые котомки на плечи, лыжи пока в руки и выстроились на плацу. С нами стояли шеренги третьего, четвертого и пятого курса, А первыши ушли тихо сразу после завтрака. К нам вышел бравый генерал-лейтенант и заорал. — Кадеты! Поздравляю с окончанием семестра! — Ура! Ура! Ура! — хором крикнули мы. — Новый семестр! — По традиции начинается с добровольной лыжной прогулки лыжи надеть приказал ректор мы дружно уронили лыжи и заскочили в крепление заинструкторами вперед дал отмашку добрый дедушка мы только второй курс пришлось подождать остальных Но вот и наша очередь, побежали, пока соблюдая строй. У каждого курса свой маршрут. Скоро мы выйдем к снежной целине, там станет не до красивостей. Григорий Васильевич все сказал правильно. Это просто лыжная прогулка, только продлится она две недели. Спать будем у костров, если инструкторы разрешат, и еды у нас всего на десять дней». Я пошел со всеми, чтобы узнать, чего лишился прошлый раз. Со мной ясно. А парни? Допустим, тех, кто откажется, ждет что-то ужасное. Но они же могут отказаться все вместе. Всем плохо не сделают. Неужели все побежали, и я побежал? Или что-то доказывают? Кому? Задавался я этими вопросами ровно до начала снежной целины. Ломил через снег без смысла, без времени. Военный иногда неприязненно вякает. «Вперед смотрим! авангард! Поднимаем лица, зная заранее, что ничего там не увидим. Просто так положено. Смотреть, ломить через снег и не думать. Пока инструктор не сказал. «Смена!» Мы трое соскочили на обочину отдыхать. Снова от чего то мысли не возникло. Только разыграли в камень-ножницы-бумага очередность, встали в конце колонны. Неумолимо приближается наша очередь. На обед остановки не сделали. Глубоким вечером инструкторы скомандовали привал. В этот раз разрешили костры. Мы сварили каши с тушенкой, поели, оставив на утро, и спать. Что-то с непривычки не спалось, а военные еще и назначают караулы. Закемарил под утро, и сразу команда. «Завтракать!» Раздули костры, немного разогрели каши, просто чтоб оттаяло. Только доели новая команда. «Продолжить движение!» На второй день у меня получилось уснуть. На третьем в авангарде сам свалился в тотем и пёр без смены, пока был в трансе. Я просто не слышал команд. Чтобы отойти от транса, мне хватило короткого отдыха на обочине. Потом дни слиплись как один, вспоминается лишь с первой командой инструкторов. «Привал! Огня не разводить!» Отогревали тушенку руками, жались друг к другу, маги помогают ребятам. Я, маг, смог поддержать сразу пятерых бойцов, правда, почти не спали». Снова слипшиеся дни, даже когда не давали огня. Новая вспышка. и сваливаюсь в транс второй раз за день. Слабо удивился. Отходя, даже не знал, что так бывает. Еще где-то за пять дней до конца пришлось снова урезать пайки. Или последние дни мы пойдем натощак. Я это лишь принял к сведению, никак не реагировал. Но вот подходит к завершению вторая неделя. Я запретил себе об этом думать. Снег лыжи навсегда. Но нас в авангарде заставляют смотреть вперед. Что там? Не показалось? Блин, точно, какой-то забор. Ну, может, это чужой чей-то забор? Что ты увидишь среди ночи? Но забор же с вышками, колючей проволокой и прожекторами. Это наш забор! И откуда-то берутся силы. Пришли мы еще через час. Сдали лыжи и пустые котомки с пустыми, сверкающими, такими раздражающими последние сутки банками от тушенки из коптерки в душ. Такие простые мысли. Мы никого не потеряли в этот раз. Ненавижу лыжи. В следующем году непременно снова пойду. Из душа в столовую. Там уже старшие курсы, но сил на привета просто нет. Только дотащить себя до койки и спать. Целых четыре часа. Первый шип приползут под утро. Началось утро с команды «Подъем». Две минуты одеться и подумать, что вот и начался мой сорок первый год. Что же он мне приготовит? Впрочем, в Европе он давно начался. «На зарядку! Бегом!» — разоряется военный. Началась обычная учеба. Физкультура, умные предметы, танки, рыси-близнецы и шпаги. А вместо плаца ковыряем мёрзлую землю под себя, таких хороших, пока для стрельбы лёжа. И два раза в неделю Катя. Я просто на неё смотрю и слушаю её голос. «Ну ещё подпиши. Вон же галочка». Наконец долгожданная суббота. Мы стоим в строю в шинелях и шапках с кокардами, на шевронах у каждого руны. Собрание зачем-то почтило ректора. Хочется еще раз поздравить? На него не похоже, но много не мало. — Дед Большов, — сказал почему-то Григорий Васильевич. — Я, — говорил несколько недоуменно, — выйти строя скомандовал он, — рублю строевым три шага. — Тебя вызвал на дуэлья. «Боярин Москвы Тимохина», — дал вводную генерал-лейтенант. «Отказаться ты не можешь. Твои условия...» Мне чего отчего-то смешно, но я не показываю вида. Отвечаю серьезно. Завтра утром в десять. У перуного камня. Пистолеты...» «Прошу быть моим секундантом!» «Буду!» — проворчал ректор. «А пока становись в строй!» Потом слово взял другой военный поменьше и отчетливо зачитал список тех, кто лишен отпуска. Он же разрешил нам разойтись. Я нес непроницаемое лицо к КПП, а мои же сокурсники поглядывали на меня с недоумением. как будто я знаю. Я просто шел спокойно и думал, что попадать в десятку неудачников мне теперь просто нельзя. Неприлично. И как неплохо начинается мой сорок первый. С дуэли. И не просто с дуэли, а с целым бояриным Тимохиным. Наверное, крутой перец, и если дернулся на меня после всего. Хотя гордыня греха. Надо будет поручить кому-нибудь со всем смирением помолиться за него, за раба Божьего. А по фамилии вроде не молятся? Конец книги, читал Федор Субботин.